хитит у него брод. Ест она хорошо и вполне здорова, во всяком случае никогда не болеет, хотя внешне напоминает хронически больную девочку или девочку, стиснутую в биологических клещах или изнуренную голодом, одна кожа до кости и какая-то внутренняя скованность. Волосы у нее черные и густые, а губы тонкие, остро очерченные, бескровные. Как может быть по-другому? Ужасу Янкеля брод настояла на том, чтобы самой остричь эти черные густые волосы. «Как это неженственно!» — сказал он. «С такой короткой стрижкой ты похожа на мальчика. Не говори глупости!» — сказала она. «Неужели тебе все равно?» «Конечно, мне не все равно, когда ты говоришь глупости. Я твоих волосах!» — сказал он. «По-моему, очень мило. Может ли быть милым то, что никто не находит милым?» Я нахожу, что это мило. Ты одна? Для мила это немало. А как же мальчики? Разве тебе не хочется им нравиться? Мне бы хотелось нравиться только тем мальчикам, которым я нравилась и до стрижки. Она и в самом деле очень милая, сказал он. По-моему, она просто прекрасна. Еще одно слово, и я начну отращивать волосы. Я знаю, засмеялся он. И, притянув ее голову за уши, поцеловал в лоб. По мере того, как Брод обучалась шитью, по книге, которую Янкель привез ей из Львова, она все чаще отказывалась носить одежду, которая не была бы изготовлена ее собственными руками, а когда он купил ей книгу о внутреннем устройстве животных, она поднесла одну из иллюстраций к самому его лицу и сказала, «Ты не находишь, Янкель, что это странно?» Как это мы их едим? Никогда не пробовал иллюстраций. Я про животных. Ты не находишь, что это странно? Даже удивительно, как мне не приходило это в голову раньше. Так же и с именем. Сначала его долго не замечаешь, а когда, наконец, заметишь, начинаешь повторять снова и снова, и просто диву даешься, как можно было все это время жить и не удивляться, что тебя назвали именно так, и что все вокруг зовут тебя только этим именем. Янкель, Янкель, Янкель. Не слышу ничего странного. Не буду их есть, по крайней мере, до тех пор, пока это не перестанет казаться странным. Брод всему противилась, никому не уступала и любой вызов оставляла без ответа. «Не думаю, что ты это делаешь из упрямства», сказал ей как-то за обедом Янкель, когда она отказалась съесть первое прежде десерта. А вот из упрямства. За это ее и любили. Любили все, даже те, кто ее ненавидел. Необычайные обстоятельства ее появления на свет разжигали в мужчинах любопытство, а ее умение ими манипулировать, отточенность жестов и повороты фраз — Ее нежелание замечать или оставлять без внимания их существование заставляли их преследовать ее на улицах, глазеть на нее из окон, грезить о ней, а не о своих женах и даже не о самих себе, по ночам. Да, ёшки все мужчины на мельнице, силачи и смельчаки. Да, Файвелл, да, я хорошая девочка. Да, Сол, да-да, я люблю сладости. Да, о да, и цык. О, да! У Янкеля не хватало мужества открыть ей, что не он был ей отцом, и что в день Трахима ее нарекали царицы реки не только потому, что она, бесспорно, была самой любимой девочкой Штетла, но и потому, что на дне реки, носившей одно с ней имя, лежал ее настоящий отец, ее папа, за которым и ныряли в воду усердные мужчины. Вот он и выдумывал новые истории, буйные, с неукрощенной фантазией и вычурными персонажами. Его истории были до того неправдоподобны, что ей приходилось в них верить. Конечно, она была еще совсем дитя, и прах ее первой смерти не успел с нее полностью облететь. Что ей оставалось делать? А он уже был присыпан прахом своей второй смерти. Что оставалось делать ему? Не без помощи сгоравших от вожделения мужчин и сгоравших от ненависти женщин, моя далекая прародительница постепенно становилась собой, совершенствуясь в своих увлечениях, плетя.